я просыпаюсь с улыбкой. Это чудо, это чудо. Я понимаю, что это чудо. У микрофона Елена Щербакова. Добрый вечер всем, кто настроился на волну трансмирового радио. Наша передача «Против наркотиков и спида». Темой этого выпуска будет срыв. Мы продолжим разговор о причинах, которые сводят на нет усилия врачей, душепопечителей, и самих выздоравливающих наркоманов. И познакомим с людьми, которые знают надежное средство от срыва. В прошлый раз мы заговорили о том, что для сегодняшней медицины уже не составляет проблемы, как переломать любого наркомана. Существуют доступные методы, благодаря которым угроза ломки у наркомана исчезает после короткого периода плохого самочувствия. И тем не менее, свыше 90% этих переломавшихся наркоманов все же возвращаются к наркотикам. Почему? Какие причины того, что люди, которые ведь и сами понимают, что срыв сделает их смертниками, все же берут в руки иглу? Об этом наша беседа с врачом-наркологом Сергеем Васильевым. Вы уже знаете, что помимо физической зависимости, существует еще и психическая зависимость от наркотиков. Именно она приводит к рецидивам в подавляющем большинстве случаев. Напомню, что психическую зависимость легче всего представить как своего рода влюбленность наркомана в свой дурман. Недаром же слова «пристрастие» и «страсть» имеют общий корень. Наркотики же отнюдь не любят наркомана и требуют от него все больших и больших жертв поэтому со временем отношение больного к ним заметно охлаждается. Когда наркотизация прекращается, наркоман испытывает вначале неподдельное облегчение. Колодца уже не надо, теперь он настоящий человек и может жить свободно. Но в дальнейшем неприятности, связанные с наркотиками, забываются, а приятные воспоминания остаются, таково общее свойство человеческой памяти, и мысли о наркотиках приходят все чаще. А затем... В какой-либо более или менее подходящей ситуации он делает инъекцию, курит травку и пошло-поехало. Вот так. Вместе тошно, а врозь скучно. Да, верно. Наряду с этим у наркоманов постепенно формируются определенные черты личности, которые препятствуют их душевному миру. Даже начинающие наркоманы уверены в том, что их никто не поймет и не поддержит в трудных обстоятельствах. Любая мелкая проблема, на которую не обращают внимания здоровые люди, и которая спустя время сама по себе разрешается, для наркомана это настоящая трагедия, и она способна вызвать панику в душе. Они не способны терпеливо ждать. Им кажется, что если что-либо быстро не получается, то оно не получится никогда». Требовательность близких или их отказ выполнять его прихоти наркоман склонен воспринимать как проявление враждебности. Когда он прекращает колоться, ему кажется, что все мгновенно должны возлюбить его за это. И правда, решиться бросить наркотики довольно тяжело. Да вот уважение приходится заслуживать и не единичным поступком, а длительной работой. Поэтому в душе наркомана постепенно нарастают раздражения и разочарования в происходящем. Они также побуждают вернуться к наркотикам. С наркоманом может происходить еще вот что. Пока он постоянно употребляет наркотики, его настроение держится на уровне выше обычного. Он привыкает к этому относительно хорошему настроению и считает, что это и есть норма. Но вот он перестал колоться его настроение возвращается к обычной человеческой норме. Но бывший наркоман уже расценивает его как пониженное, потому что его норма осталась на том уровне, когда он употреблял наркотики. Проще говоря, его норма – это эйфория, кайф, так называемый. Это также является причиной, вызывающей желание вернуться к наркотику. К большому сожалению, наркоману сложно найти себя в жизни без наркотиков, ведь на первых порах, отказавшись от них, он не имеет взамен ничего, кроме благодарности своей семьи, если семья еще есть. Профессии и образования нет, работы тоже, друзья от него отвернулись, и неизвестно, как это все восстановить или обрести. Действительно, живя в своем наркоманском кружке, он чувствовал себя одним из многих и был своим. А в период ремиссии вынужден общаться с людьми, которые не принимают его прошлой жизни и привычной наркоманской системы ценностей. Более того, относятся к ним негативно. Но других-то у него пока еще нет. В результате человек испытывает одиночество, опустошенность и остро переживает свою несостоятельность. Кроме того... В душе наркомана живет страх, как, наверное, в каждом из нас перед чем-либо, но у наркоманов страх приобретает острую форму, и они не знают другого способа бороться со страхами, кроме как использовать наркотики. Наконец, наркоман обижается на окружающих, не способных сразу поверить в то, что он уже исправился навсегда, и испытывает желание вернуться в состояние сравнительного комфорта, который ему давали наркотики. И в один далеко не прекрасный момент – по какому-то пустячному поводу прием наркотиков возобновляется. Еще одна возможная причина срыва – это продолжающиеся контакты с наркоманами. 70% рецидивов следуют за этими встречами, хотя, возможно, и не обусловлены исключительно ими. Чем чаще случаются такие встречи, тем выше вероятность срыва ремиссии. Поверьте, никто из тех, Кто прекратил принимать наркотики, но продолжал видеться со своими приятелями-наркоманами, не смог избежать рецидива. Я расскажу об одном своим знакомом. Его стаж наркотизации составлял около 10 лет, с небольшими перерывами. Он хороший парень, и благодаря Господу Иисусу Христу, упорной работе и стараниям с его стороны в борьбе с зависимостью, ему удалось оборвать прием наркотиков, помириться с семьей, получить приличную работу. Но, к несчастью, его мать сильно заболела, и для ухода за ней наняли медсестру. Медсестра же оказалась наркоманкой, мой знакомый это понял сразу. Недели общения с ней хватило на то, чтобы полуторагодовая ремиссия закончилась. После трехмесячного употребления он опять бросил наркотики, и, по моим сведениям, до настоящего времени держится. Поэтому хотя бы в первое время после отказа от наркотиков стоит такие контакты пресекать. Есть лишь одно исключение – сообщество анонимных наркоманов. Это организация, в которой наркоманы помогают друг другу бороться с болезнью. Это сообщество способствовало выздоровлению сотен тысяч наркоманов по всему миру. Голландский психолог Ван Дейк считает, что возможен еще один механизм провоцирования рецидива. Он называет его церебродезинтегративным порочным кругом. Порочный круг работает так. Злоупотребление наркотиками нарушает нормальную работу мозга, повреждая его высшие интегративные и саморегулирующие функции. В результате чего больному трудно сопротивляться своему желанию принять наркотик. Он принимает наркотик, это снова нарушает работу мозга и так далее. С Вандейком трудно не согласиться. Рецидивы чаще всего происходят, когда силы организма ослаблены, например, из-за простуды, и мозгу уж точно работает хуже. Существуют и другие возможные причины рецидивов, я перечислил лишь основные с моей точки зрения. Думаю, что в каждом отдельном случае действует не одна причина, а их комбинация, и эта комбинация может быть уникальной для конкретного больного. В жизни часто случается и такое – наркоман отказался от наркотиков, но начал пить. Что делать в таком случае его близким, родителям? Да, наркоманы иногда спиваются – И превращается в алкоголиков буквально за две недели Поэтому против выпивки, по крайней мере, надо протестовать Если нет способов прекратить доступ больного к алкоголю В данном случае зависимость остается Только меняется вещество, от которого человек продолжает быть зависимым Совместное лечение алкоголизма и наркомании в принципе возможно Но проводить его гораздо труднее Как видите, причин и обстоятельств возникновения срыва очень много, даже слишком. Поэтому не верьте тем самонадеянным, которые убеждают вас, что им бы только переломаться, а там они как-нибудь справятся сами. Борьба с наркоманией требует терпения и от врачей, и от больных, и от их близких. И продолжается она еще долго после того, как наркозависимый перестал принимать наркотики, Это очень трудное время, выход из очередного срыва. Это похоже на то, как ребенок рождается на свет. Теперь ему надо и дышать самостоятельно, и передвигаться. Все это выглядит страшным и трудным. Но есть, к счастью, те, кто ему помогают. Врачи и консультанты реабилитационного центра. И все дело в том, насколько больной будет в состоянии принять эту помощь. Задышит ли он самостоятельно? В нашей студии сейчас гость – выздоравливающий наркоман, Юрий. Вы переживали срыв? Да, но я вернулся. Что вы испытывали в тот момент? Это было стыдно, возвращаться к выздоровлению после измены. И, по-моему, это чувство всем знакомо, когда человек приходит и боится группы. Но каждый раз он получает ответ, что возвращаться не стыдно. Вернувшись в группу, мы сначала терзаем себя, Мы думали, что наши товарищи не оценят мужество, которое нам потребовалось для возвращения. Но теперь мы знаем, что это мужество заслуживает величайшего уважения. Мы от всего сердца приветствуем вернувшихся. Не стыдно срываться. Стыдно не возвращаться назад. Мы должны вдребезги разбить иллюзию, что сможем справиться с этим в одиночку. Стыдно не возвращаться назад и только». Я хочу процитировать одного человека, который говорил, что Бог не стыдится принимать нас снова. Бог не стыдится нас принимать такими, какие мы есть. Все Евангелие полно примерами того, как люди изменяли Богу и возвращались к Нему назад. Вот что потрясающе. Это самый главный процесс в жизни человека. Возвращение назад, к Богу, после измены. Именно это происходит с сорвавшимся наркоманом. Какое счастье, что это может произойти. Представьте себе, что было бы, если бы человек к этому не прикоснулся. Возможно, лишь пройдя таким путем, некоторые встречают Господа в своей жизни. Когда все-таки происходит срыв, то очень часто он становится мощной движущей силой возврата человека назад, к добру. Оказывается, что зло так страшно, что человек не хочет о нем помнить. Вытесняет его из памяти. А может быть, даже это делает не он сам, а вот та самая сила, которая хочет стоять за нашей спиной, толкая нас в пропасть, но не показывая себя. И неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света, так написано в Библии. Но когда человек поворачивается, видит воочию эту пропасть, он наконец опять понимает «Боже мой, какой ужас!» и возвращается к добру. Это возвращение и дает силу. Срыв часто дает силу к более мощному, более плодотворному выздоровлению, чем это было до срыва. В народе говорят, за одного битого двух небитых дают. Мне, уже консультанту, битые дороги, гораздо больше, чем небитые.